Глава 6. Отец Пробакера познакомил меня со всей деревней, но почувствовать себя в ней как дома я смог лишь благодаря матери Пробакера. Жизнь её со всеми радостями и горестями обняла мою так же легко и просто, как её красная шаль укрывала порой плачущего ребёнка, переступившего порог её дома. История её жизни, которую я узнавал по частям от разных людей в течение этих месяцев, Слилась со многими жизненными историями, в том числе и с моей. А её любовь, её желание познать мою душу и полюбить меня изменили всю мою жизнь. Рухмабай Харе было 40 лет, когда я встретил её впервые. Она была в расцвете сил и пользовалась в деревне всеобщим уважением. Когда она со своей пышной фигурой стояла рядом с мужем, возвышаясь над ним на две головы, Создавалось ложное впечатление, что Бог наделил ее чертами амазонки. Ее черные волосы, блестящие от кокосового масла, ни разу за всю ее жизнь не подстригались и в распущенном виде не спадали величественной волной до колена. Кожа ее была смугло-золотой, а глаза — цвета янтаря, оправленного в розоватое золото. Белки глаз всегда имели розоватый оттенок, так что казалось, что она только что плакала или вот-вот заплачет. Улыбка ее из-за большой щели между двумя передними зубами имела шаловливый вид, а с серьезным выражением лица Рукхмабаи выглядела, благодаря огромному крючковатому носу, необыкновенно авторитетно. Прабакер унаследовал от нее высокий и широкий лоб, а крутые линии ее скул возвышались, словно горы, с которых ее янтарные глаза внимательно смотрели на мир. У Рухмабаи был живой ум с пониманием и глубоким сочувствием, откликавшийся на чужое горе. Она не участвовала в перепалках между соседями и вмешивалась только тогда, когда спрашивали ее мнение. При этом ее суждение было, как правило, истиной в последней инстанции. Она пробуждала в мужчинах восхищение и желание, но ее глаза и манера держаться не оставляли сомнений, что всякий, кто недооценит или обидит ее, пожалеет об этом». Кишан владел землей, а Рукхмаба и управляла их скромным хозяйством, поддерживая силой своей личности высокую репутацию семьи. Ее выдали замуж в шестнадцатилетнем возрасте. Когда я научился с грехом пополам говорить на их языке, она с обезоруживающей откровенностью рассказала мне, как разочарована она была, увидев своего суженого из-за занавески в первый раз, единственный до свадьбы. Прежде всего он был коротышкой. Кожа его была темнее, чем у неё. За годы крестьянского труда она стала тёмно-коричневой, как сама земля, и это не нравилось ей. Его руки были грубыми, речь примитивной, одежда хотя и чистой, но не vzrachnoy. И при этом он был безграмотен, в то время как её отец возглавлял деревенский совет, панчаят, а сама Рукмабай умела читать и писать как на маратхи, так и на хинди. Когда она глядела на Кишана в тот первый раз, Сердце её билось так сильно, что она боялась, как бы оно не выболтало ему её тайные мысли. Ей казалось, что Кишан ей не ровня и что она никогда не сможет полюбить его. И как раз в этот момент Кишан вдруг повернул голову и посмотрел именно туда, где она пряталась. Он никак не мог видеть её, но взгляд у него был такой, будто он смотрел ей прямо в глаза. А затем он улыбнулся. Она никогда не видела такой широкой, сияющей улыбки, полной неотразимого добродушия. Рукмабайи глядела на эту поразительную улыбку, и странное чувство овладело ею. Она невольно улыбнулась в ответ и почувствовала прилив счастья, безотчётного жизнеутверждающего ликования. Всё будет хорошо, подсказывало ей сердце. Всё будет хорошо. Она поняла, как понял и я, впервые увидев про Бакера, что человек с такой чистосердечной улыбкой никогда не причинит другому вреда намеренно. Кишан отвел взгляд, и в комнате словно стало темнее. Рукхмабаи почувствовала, что одного лишь ободряющего сияния его улыбки достаточно, чтобы пробудить в ней любовь к нему. Когда отец объявил ей о помолвке, она не стала возражать и спустя два месяца после того, как ее обворожила улыбка Кишана, она уже была замужем и вынашивала под сердцем их первого сына, прабакера. Отец Кишана выделил молодым два участка плодородной земли, а отец Рукхмабаи добавил третий. Рукхмабаи с самого начала взяла на себя заботу о благополучии их маленького семейного предприятия. Она вела строгий учет всех доходов и расходов, записывая их в обыкновенные школьные тетрадки, которые по мере их накопления связывала и хранила в оцинкованном сундуке. Она очень осмотрительно участвовала в общих делах, организуемых соседями, и с бережливостью тратила имевшиеся в ее распоряжении средства, благодаря чему их хозяйство не несло больших убытков. Ко времени рождения третьего ребенка Рукхамабаи, в ту пору уже 25-летний. удалось сделать их состояние самым большим в деревне. У них было пять полей, занятых под товарными культурами, три дойные буйволицы, три быка, две козы, также дававших молоко и десяток яйценосных кур. На счету в банке лежало достаточно денег, чтобы обеспечить приличным приданым двух дочерей. Рухмобайа было намеренно выдать их за видных людей, чтобы внуки поднялись по общественной лестнице на ступень выше. Когда прабакеру исполнилось 9 лет, его послали в Бомбей, где он поселился в трущобах и обучался премудростям вождения у своего дяди, шофёра такси. Рукмабай была преисполнена самых радужных надежд относительно будущего своей семьи. Но тут у неё случился выкидыш, и в течение следующего года ещё два. Доктора сказали, что по всей вероятности её матка пострадала при рождении третьего ребёнка. Они посоветовали полностью удалить её. А ведь Рук Мобае было всего 26 лет. В сердце её образовалась пустота, там, где было приготовлено место для недоношенных детей и тех, что могли появиться в будущем. 2 года она была безутешна. Даже волшебная улыбка Кишана, которую он с трудом выдавливал ради неё, не действовала. Отчаявшаяся и убитая горем Она чахла в страдании, ограничив свою деятельность тем минимумом, который требовался для ухода за дочерьми. Смех покинул её, печаль воцарилась на заброшенных полях. Душа рук Хмабай медленно умирала, и, возможно, она так и утонула бы в этой тоске, если бы не события, угрожавшие существованию всей деревни и вернувшие её к действительности. В округе появилась вооружённая банда. которая собирала дань с деревенских жителей. Бандиты изрубили своими мачете одного из крестьян соседней деревни и изнасиловали женщину. В деревне Сундер они также убили крестьянина, оказавшего им сопротивление. Рукхмабаи знала убитого очень хорошо. Он приходил со двоюродным братом Кишану и был женат на женщине из родного селения самой Рукхмабаи. На похороны пришли все деревенские жители без исключения. Все мужчины – Все женщины, все дети. В конце церемонии Руххмобай обратилась к односельчанам. Волосы её были растрёпаны, янтарные глаза светились гневом и решимостью. Она пристыдила тех, кто был готов обуготворить бандитов, призывая сопротивляться им и убивать, если это потребуется для защиты своей жизни и своей земли. Крестьяне были поражены страстным порывом Руххмобай, столь неожиданным после двухлетнего горьстного оцепенения. Её воинственные речи воодушевили их, тут же был разработан план антибандитских действий. Весть о том, что жители деревни Сундер вознамерелись оказать им сопротивление, достигла бандитов. Последовали угрозы, стычки и отдельные налёты на деревню. В результате стало ясно, что решительной схватки не миновать. Бандиты прислали ультиматум: или крестьяне соберут к определённому дню солидную дань, или их ждут ужасные последствия. Люди вооружились серпами, топорами, ножами и палками. Женщин и детей эвакуировали в соседнюю деревню, оставшиеся на передовой мужчины пребывали в страхе и неуверенности. Некоторые говорили, что это безрассудство, и что лучше уплатить дань, чем погибнуть. Родственники крестьян павших от рук бандитов стыдили малодушных и подбадривали остальных. Прошёл слух, что к деревне приближается какая-то толпа. Все в испуге и возбуждении попрятались за баррикадами, наспех сооруженными между домами. Они уже готовы были вступить в схватку, но тут оказалось, что к ним прибыло подкрепление. Прослышав о войне с бандитами, пробакер сколотил в трущобах группу из шести родственников и друзей и отправился вместе с ними на помощь своей семье. Ему было в то время всего 15 лет, а самому старшему из его друзей 18 лет. Но они жили в одном из наиболее неспокойных районов Бомбея и привыкли к уличным дракам. Среди них был высокий, красивый юноша по имени Раджу с причёской как у кинозвезды. Он прихватил с собой пистолет. Вид столь грозного оружия сразу поднял боевой дух крестьян. Бандиты с самоуверенным и заносчивым видом неспешно явились в деревню за час до захода солнца. пустых вожака ещё срывались леденящие кровь угрозы, когда на встречу им вышел Раджу, стреляя при каждом третьем шаге из пистолета. Тут же из-за баррикад в бандитов полетели топоры, ножи, серпы, палки и камни. Раджу между тем приближался к ним, не останавливаясь, пока не застрелил вожака почти в упор. Тот умер, не успев коснуться земли. Остальные члены банды разбежались, зализывая раны, и больше крестьяне никогда о них не слышали. Труп вожака они отнесли на полицейский пост района Джамнер, где единодушно показали, что на них напали бандиты, которые в пылу битвы застрелили одного из своих. Имя Раджу ни разу не было упомянуто. Победу над бандитами праздновали 2 дня, после чего Пробакер с друзьями вернулся в свои трущобы. Сарви, глава Раджу был убит во время драки в баре год спустя. Ещё двоих постигла та же участь, а один парень из их компании влюбился в актрису убил соперника и был осуждён на длительный срок. Когда я выучил маратхи настолько, чтобы понимать крестьян, они поведали мне о легендарной битве во всех подробностях, провели по местам боёв и даже разыграли исторические события в лицах, причём молодые исполнители ссорились из-за того, кому из них достанется роль Раджу. Судьба его товарищей, о которой им поведал прабакер во время своих приездов в деревню, Также подробно пересказывалась мне как часть одной большой саги о подвигах героев. И во всех рассказах неизменно упоминалось с гордостью и любовью имя Руххмабаи Харе, чья зажигательная речь во время похорон дала толчок сопротивлению. Это был первый и последний раз, когда она приняла активное участие в общественной жизни. И однисельчане, восхищаясь её храбростью и силой духа, Больше всего радовались тому, что она, преодолев своё горе, вернулась к ним и стала той же сильной, мудрой и жизнерадостной женщиной, какой они её всегда знали. Никто в этой обыкновенной бедной деревне никогда не сомневался и не забывал, что их самое ценное достояние это сами жители. Всё это было запечатлено в лице рук Мобайи. Складки, образовавшиеся у неё под глазами, служили плотинами, не дававшими слезам изливаться. Когда она сидела в одиночестве, задумавшись или поглощённая работой, её полные красные губы были полураскрыты, словно хотели задать вопрос, не имевший ответа. Раздвоенный подбородок был выпечен вперёд с вызовом и решимостью, а на лбу между бровями никогда не исчезала складка, как будто в ней был сконцентрирован весь её жизненный опыт. говоривши ей, что не бывает без облачного счастья, богатство не достаётся даром, а в жизни рано или поздно наступает период скорби и смерти. Мои добрые отношения с Рукхмабаей установились в первое же утро. Спалось мне на матрасе из кокосового волокна очень хорошо, настолько хорошо, что когда Рукхмабаи вскоре после рассвета привела во двор буйволиц для дойки, я продолжал громко храпеть. Одна из коров, привлечённая непонятным жужжанием, Решила исследовать его происхождение Я разом проснулся, почувствовав, что меня душит что-то влажное И открыв глаза, увидел огромный розовый язык, собиравшийся вторично лизнуть мое лицо Я с перепугу свалился с постели и откатился как можно дальше Рукхмабая не смогла удержаться от смеха, но это был добрый смех Открытый и дружелюбный Она протянула мне руку, и я, поднявшись ее помощью, тоже рассмеялся Ха-ха-ха-ха "Gaen", сказала она, указав на животное. "Buivel". Так началось наше словесное общение. Я выступал в роли ученика, изучающего иностранный язык. Взяв стеклянную банку, она склонилась под огромным чёрным зверем с дугообразными рогами, чтобы надоить молока. Опытным движением она направила струю прямо в банку, и скоро та была полна. Вытерев край банки уголком красного платка, она протянула её мне. Я горожанин до мозга костей. Родился и вырос в городе с 3-миллионным населением. Любовь к большим городам помогала мне выжить в те долгие годы, когда я скрывался. В городах мне было уютно, почти как дома. Я взял в руки банку парного молока, и во мне вдруг проснулось присущее потомственному горожанину боязливое недоверие к деревне. Молоко было тёплым, пахло коровой, и в нём чудилось мне что-то плавало. Я медлил в нерешительности, чувствуя незримое присутствие Луи Пастера, заглядывающего через моё плечо в банку. Знаете, месье, на вашем месте я сначала вскипятил бы его, слышался мне его голос. Несколькими большими глотками я прикончил молоко вместе со своими страхами и предубеждениями, стараясь сделать это как можно быстрее. Молоко оказалось совсем не таким плохим, как я ожидал. Оно было густым, с богатым вкусом и оставляло ощущение не только жвачного животного, но и сухих трав. Рукмабай схватила у меня банку и хотела наполнить её снова, но мои умоляющие протесты убедили её, что я вполне насытился. После того, как мы с прабакером совершили утренний туалет, умылись и почистили зубы, Рукмабай усадила нас за стол и не отходила ни на шаг, пока мы поглощали плотный завтрак. На завтрак подавались роти Пресные лепёшки, напоминающие блины, которые пекли ежедневно в смазанном маслом котелке на открытом огне. Внутри лепёшки добавляли топлёное масло, приготовленное из буйволового молока, и большую ложку сахарного песка. Лепёшку сворачивали трубочкой, которую с трудом можно было обхватить рукой, и ели, запивая горячим сладким чаем с молоком. Крухмабаи придирчиво следила за тем, чтобы мы исправно жевали, и тыкала нас пальцем в бок или хлопала по голове и плечам при всяком нашем поползновении сделать паузу и перевести дух. Во все работая челюстями, мы из-под тишка бросали взгляды на возившихся у плиты сестёр-пробакеров, надеясь, что хотя бы третье или четвёртое из вкуснейших лепёшек окажется последний. Каждый день, проведённый мною в деревне Начинался со стакана молока, за которым следовали умывание и завтрак, состоявший из роти с чаем. После этого я обычно присоединялся к мужчинам, которые трудились на полях, засеянных хлопком, кукурузой, бобами, пшеницей и прочими злаками. Рабочий день делился на две половины, примерно по 3 часа. В перерыве между ними был обед и послеобеденный сон. Обед приносили в разнообразных мисках из нержавеющей стали женщины и дети. Чаще всего это были те же роти, приправленная специями чечевичная похлёбка, манговый чатни и сырой репчатый лук в лаймовом соке. Победа в сообща, мужчины разбредались в поисках прохладного уголка, где можно было бы часок подремать. Затем работа возобновлялась с удвоенной силой, пока старшей группы не давал отбой. Все собирались на прогалине между обработанными полями и дружной толпой возвращались в деревню, перебрасываясь по пути шутками. В самой деревне для мужчин работы было немного. Приготовлением пищи, уборкой, стиркой и прочими хозяйственными делами занимались в основном женщины. Как правило, молодые, которыми руководили более старшие. Женщины работали примерно 4 часа в день, так что у них оставалось много времени для общения с детьми. У мужчин рабочая неделя состояла из 4 рабочих дней по 6 часов. Посев и уборка урожая требовали, конечно, дополнительных усилий. Но в среднем крестьяне махараштры проводили за работой меньше времени, чем горожане. Тем не менее, жизнь крестьян была отнюдь не безмятежной. Некоторые после работы на общем поле, да изнеможения, трудились на собственных участках, пытаясь вырастить на каменистой почве какую-нибудь культуру на продажу, как правило, хлопок. Период дождей часто наступал слишком рано или слишком поздно, поля затапливало, они подвергались нашествию насекомых или эпидемиям болезней. женщины не занимались ничем, помимо домашних дел, и все остальные заложенные в них задатки и природные таланты постепенно угасали. Одарённый ребёнок, который в городе мог бы проявить свои способности, также не видел ничего, кроме своей деревни, реки и полей. Случалось, подобная жизнь доводила людей до такого отчаяния, что в ночной тишине были слышны чьи-то рыдания. Несмотря на это, как и обещал про бакер, вся деревня пела целые дни напролёт. Если можно считать, что обилие хорошей пищи, пения, смех и дружеские отношения с соседями показатели благосостояния и счастья, то крестьяне махараджи несомненно превосходили в этом деревенских жителей на западе. За все 6 месяцев, что я провёл в деревне, мне ни разу не приходилось видеть, чтобы кто-либо из крестьян поднял на другого руку или даже повысил голос. Все односельчане пробакеры были исключительно здоровыми и крепкими людьми. К старости они слегка полнели, но толстыми назвать их было нельзя. Люди среднего возраста чувствовали себя прекрасно, их глаза ярко блестели, дети были стройными, смышлёными и весёлыми. А главное, крестьяне жили с уверенностью в завтрашнем дне, чего я не наблюдал ни в одном городе. Эту уверенность возникает, когда земля и люди, работающие на ней поколения за поколениям, становятся одним целым. Люди отождествляются с окружающей природой. Города центры постоянных и необратимых перемен. Символом городской жизни служит тарахтение отбойного молотка, напоминающее звук, который издаёт гремучая змея перед нападением. Но изменения в деревне повторяются из года в год. То, что утрачивается сегодня, восстанавливается в ходе годичного цикла. То, что земля отдаёт в этом году, она будет отдавать и в следующем. Всё цветущее неизбежно погибает, но затем возрождается вновь. И когда я прожил в деревне месяца 3, эта уверенность в известной степени передалась и мне. Рукхмобай и её односельчане поделились со мной частью своего существа и существования. и с тех пор моя жизнь изменилась в корне. В день, когда начался сезон муссонных дождей, я купался в речке вместе с другими молодыми людьми и двумя десятками ребятишек. Темные тучи, вот уже несколько недель появлявшиеся отдельными группами и нахмурено взиравшие на нас, теперь заполонили все небо от горизонта до горизонта и, казалось, придавливали к земле верхушки деревьев. Воздух был настолько насыщен влагой, что эта перемена после восьми засушливых месяцев буквально пьянила людей. Закричали дети, хватая меня за руки. Они указывали на тучи и тянули меня в сторону деревни. Первые капли дождя застали нас в пути. Спустя несколько секунд они переросли в ливень. Спустя несколько минут это был уже водопад. Через час вода лилась с неба сплошным потоком, таким плотным, что дышать на улице можно было лишь прикрыв рот ладонями и отгородив ими небольшое воздушное пространство. Сначала крестьяне плясали и дурачились под дождём. Некоторые прихватили из дома мыло и мылись под этим небесным душем, другие направились в местный храм, чтобы вознести Богу молитвы. Третьи спешили залатать прорехи в крышах домов и углубить канавы, прорытые возле каждой стены. Но в конце концов все, оставив свои занятия, завороженно уставились на плывущую перед их глазами живую, колышущуюся водяную завесу. В дверях каждого дома толпились люди, и каждая вспышка молнии высвечивала застывшие на их лицах изумление и восторг. За этим многочасовым потопом последовало столь же длительное затишье. Время от времени вылезало солнце, и пар клубами поднимался с нагретой земли. 10 дней повторялось одно и то же: бурное низвержение воды и затем период спокойствия, как будто муссоны испытывали деревню на прочность перед решительным штурмом. А когда пошёл настоящий дождь, то это было целое море в воздухе, лившееся с небес почти безостановочно 7 дней и ночей. На седьмой день, когда этот поток немного приутих и отправился на речку постирать одежду, потянувшись за мылом, пристроенным мною на береговом камне, я вдруг увидел, что камень ушёл под воду. В течение нескольких секунд вода, омывавшая мои ступни, поднялась до самых колен. Я взглянул на катившиеся по реке вздыбленные валы, а они между тем уже плескались о мои бедра. В недоумении и испуге я выбрался из воды и побрел со своей мокрой одеждой к дому. По дороге я дважды останавливался, наблюдая, как поднимается вода. Она быстро достигла верхней кромки крутых берегов и стала затоплять окружающую равнину, проникая во все поры и уголки. Вспухшая, вышедшая из берегов река неуклонно приближалась к деревне со скоростью неторопливого пешехода, Я в панике побежал, чтобы предупредить жителей. «Река! Река приближается!» Закричал я на ломаном маратхе. Видя мое смятение, но не вполне понимая его причину, собравшиеся вокруг меня крестьяне решили позвать пробакера, чтобы выяснить, в чем дело. «Что с твоим состоянием, Лин? Люди очень беспокоятся за него». «Река вышла из берегов! Она скоро затопит деревню!» Пробакер улыбнулся. «Ну что ты, Лин? Такого не будет происходить!» Да говорю же тебе, я видел собственными глазами, эта чёртова река уже затопила все берега. Пробакер перевёл мои слова односельчанам, все развеселились. Почему вы смеётесь? закричал я, совершенно сбитый с толку. Это же не шутки. Это ещё больше рассмешило их. Они стали хлопать меня по плечам и гладить, успокаивая. Затем толпа под предводительством Пробакера повела меня обратно к реке. Река между тем была уже в нескольких сотнях метров от деревни и превратилась в целое водохранилище, по которому гуляли беспокойные валы, образуя водовороты. Пока мы стояли, наблюдая эту картину, наша одежда промокла, а река удвоила свой напор и захватывала с каждой секундой всё большую территорию. Видишь эти палочки, Лим? спросил про бакер мерзким снисходительно успокоительным тоном, который меня уже немало раздражал. Это колышки для игры с наводнениями. Помнишь, как та их втыкали в землю? Сатиш, Памдей, Нараян и Прарад. Помнишь? Ну да, я помню. За несколько дней до этого было устроено что-то вроде лотереи. На маленьких клочках бумаги написали имена всех жителей деревни, 112 имён, и запихнули их все в большой глиняный горшок для воды, называвшийся матка. Вытащить из горшка шесть бумажек с именами тех, кто выиграл, было поручено маленькой девочке. Вся деревня, с интересом наблюдавшая за этой операцией, приветствовала счастливчиков аплодисментами. Шестеро выигравших имели право забить в землю палки длиной чуть больше метра. Такое же право предоставили без участия в лотерее трём самым старым жителям деревни. Они выбрали место, и их более молодые односельчане загнали их палки в грунт. К каждому колышку прикрепили флажок с именем человека, закопавшего его, после чего все разошлись по домам. Я в этот момент сидел неподалеку в тени одного из развесистых деревьев, составляя по фонетическому принципу собственный словарик тех слов языка Маратхи, которые я ежедневно слышал в деревне. Занятый своим делом, я не обратил особого внимания на затеянную крестьянами лотерею и не поинтересовался, что она значит. Теперь же, когда мы коченели под барабанившим по нашим спинам дождём и наблюдали за подкрадывавшимся к нам водным потоком, прабакер объяснил, что Колышки это игра, которую они устраивают каждый год во время наводнения. Трём старшим жителям деревни и шестерым выигравшим в лотерею предоставлялся шанс угадать, до какого места в этом году доберётся вода. Воткнутые в землю колышки отмечали места, предсказанные участниками. Смотри вон на тот флажок, указал пробакер на колышек, находившийся ближе других к реке. Вода уже совсем рядом с ним. Сегодня ночью или завтра она затопит его. Он перевёл эти слова крестьянам, и они вытолкались вперёд со тиши. Коринастово пастуха. Полузатопленный колышек принадлежал ему. И он, потупившись, смущённо ухмылялся под добродушный смех односельчанина. А вот до этого флажка вода вряд ли дойдёт, продолжал прабакер, показав мне ближайших к нам колошик. Река никогда так далеко не разливалась. Это флажок старого Диб Абхая. Он думал, что патоп в этом году будет очень сильный. Пришедшие с нами крестьяне утратили интерес к наводнению и побрели или побежали в деревню. Мы остались вдвоём с прабакером. Но откуда ты знаешь, что вода не дойдёт до этого колошка? Мы живем здесь очень долго, Лин. Деревня Сундер стоит на этом месте две тысячи лет. А следующая деревня, Натинкера, стоит еще дольше, три тысячи лет. В некоторых деревнях, далеко отсюда, у людей были большие несчастья в период дождей из-за наводнения. Но ни у нас, ни в Сундере, наша река никогда не разливалась дальше этого места. В этом году, я думаю, она тоже не пойдет дальше, хотя старый Дипабхай говорит иначе. Все знают, где река остановится. Он поднял глаза к небу, поливавшему нас водой. Но обычно мы не приходим сюда смотреть на потопные колочки, пока идёт дождь. Я уже совсем плаваю в своей одежде, Лин. И если ты не против, то я пойду выжму лишнюю воду из своих костей. Я стоял, не слыша его, зачарованно глядя на толчею чёрных туч в вышине. Лин, а у тебя в стране люди знают, где остановится вода? Не дождавшись ответа, он похлопал меня по плечу и пошёл домой. Я же смотрел на окружающий, на сквозь промокший мир и думал о той реке, что течёт в каждом из нас, где бы мы ни жили. Эта река наших сердец, наших сердечных желаний. Это чистая, глубочайшая, истинно показывающая нам, кем мы являемся и чего можем достичь. Всю свою жизнь я провел, как в осажденной крепости. Я всегда был готов, слишком хорошо готов, воевать за то, что я любил, и против того, что ненавидел. И в итоге я сам стал олицетворением этой вечной войны. Мое истинное «я» было скрыто под угрожающей маской. Как и у многих крутых парней, мое лицо, да и все тело — выражало лишь одно: со мной шутки плохи. В конце концов, я научился так хорошо выражать эту мысль, что вся моя жизнь превратилась в одно лишь воинственное предупреждение. Но в деревне эта поза не имела смысла. Местные жители не понимали её. Они не знали других иностранцев, и им не с чем было сравнивать. Если я был мрачен или даже ожесточён, Они смеялись и поощрительно хлопали меня по спине. Они считали меня дружелюбным парнем и не обращали внимания на выражение моего лица. Я был для них человеком, который работает бок о бок с ними, шутит, изображает клоуна с детьми, поёт и танцует вместе со всеми и смеётся от всей души. И я думаю, что тогда я действительно смеялся от всей души. Мне выпал шанс преобразиться. И отдавшись течению этой внутренней реки жизни, стать человеком, каким я всегда хотел быть. Всего за 3 часа до того, как пробакер объяснил мне суть игры с колышками, я узнал от его матери, что она созвала женщин селения на совещание, чтобы дать мне новое, местное имя. Какое носили они все? Поскольку я жил в семье пробакера, то они решили, что и фамилия моя должна быть такая же, как у них. Харе Кишан был отцом прабакера и считался моим приёмным отцом, и традиция требовала, чтобы я взял его имя в качестве своего второго. А первое, основное имя, Рукхмабай выбрала для меня, исходя из того соображения, что у меня спокойный и жизнерадостный характер, и остальные женщины согласились с её выбором. Это имя было Шантарам. что означает «мирный человек» или «человек, которому Бог даровал мирную судьбу». Эти индийские крестьяне обозначили своими колышками те пределы в моей жизни, где река остановится. Они знали это место во мне и отметили его флажком с моим новым именем — Шантарам Кишан Харе. Не знаю, что я не знаю, Разглядели ли они это имя в сердце того человека, каким меня считали, или сами поместили его туда, как семя, из которого вырастет древо исполнения желаний? Это не важно. Главное, что именно в тот момент, когда я стоял возле этих потопных колышков, подняв лицо к дождю, окроплявшему меня как при крещении, во мне родился новый человек. Шантарам та более совершенная личность, в которую я медленно и с большим опозданием начал превращаться.